Че. Чацкий. Образ Чацкого, единственного положительного героя в комедии «Горе от ума Грибоедова», большинством русских литераторов был принят весьма прохладно. Пушкин в письме Бестужеву, которое он просил показать автору, высказал свое отношение к Чацкому следующим образом. В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ — Грибоедов.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 Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед репетиловыми и тому подоб. Собственно говоря, оценка Пушкиным образа Чацкого превосходила и более поздние высказывания, суть которых сводилась к тому, что герой пьесы, задуманный как выразитель идей передовой дворянской молодежи, близкой по взглядам декабристам, оказался не более чем резонерствующим дворянским бунтарем. Напомним, пьеса была написана в 1824 году, сыграна в Москве в 1831 году. Замечали, что его саркастические рацеи идут не от великого ума. Вопрошали, зачем же кидать семена вольнодумства в каменистую почву своего окружения. Пожалуй, единственный, кто безоговорочно взял Чатского под свою защиту, был Гончаров. В критических исследованиях миллион терзаний он сулит герою долгую жизнь и обосновывает свое убеждение диалектическими рассуждениями. Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим, отмечал Гончаров. Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого, и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне? Не группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы, от совета учиться их на старших глядя, с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к свободной жизни вперед и вперед с другой. Вот от чего не состарится до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь Грибоедовский-Чацкий. Кто прав? Оба, каждый по-своему, ибо образ рассматривался ими в разных измерениях. Но, видимо, еще правее публицистическое замечание наших дней. На грозноголосах Чацких, способных лишь обличать, общество далеко не уедет. Ему, обществу, нужны не столько слова, сколько дела. Дух отрицания негативного плодотворен, когда сочетается с духом созидания, утверждения нового практикой, делами на благо людей. К фамилии Чацкого осмысленно ли она, что в ней заложено? Догадок много, но ближе всего к истине сдается связь фамилии со словами «чаяние», «чаять». Чацкий, чающий, надеющийся на перемены к лучшему. Чичиков. Главный герой «Мертвых душ, Чичиков характеризуется Гоголем следующим образом. Что он герой неисполненных совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему же подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. В этих иронических строках заявка на типизацию созданного образа. Приобретатель. С молодых ногтей Павлуша свято следовал отцовскому наказу. Угождать учителям и начальникам, пуще всего беречь денежку. «Все сделаешь, все прошибешь копейкой». Дух стяжательства вселился в Чичикова с гимназической скамьи, и он, постигший великую тайну нравиться, с годами обрел и отшлифовал в себе все качества подхалима, афериста и карьериста. Так стал он скупщиком мертвых душ. В образе добропорядочного Чичикова олицетворено предпринимательство, нередко сопровождающееся махинациями и другими непотребными деяниями. Как заметил русский критик Писарев «Наши усыпители», «Чичиковым следует признавать каждого человека, у которого нет в жизни никакой другой цели, кроме приобретения и упрочивания личного довольства и комфорта».